Глава третья Спать Нина улеглась рано. Завтра надо будет проснуться на рассвете, собрать все нужное, доспешить во дворец. Но сон не шел. В голове все вертелись разговоры про пропавших женщин. Город, конечно, большой, за всеми и парку не уследить. Да только не дело, что столько уже пропало, а никто не знает, что с ними сталось. В Лупанаре никто никого не заманивал, У них и так отбою нет от продажных девиц, что хотят иметь крышу над головой и кусок лепешки. Если только Ариста, хозяйка самого богатого Лупанария, не придумала что-то новое, эта змея вечно наготове со своими интригами, и самые страшные головорезы в городе ей служат. Так к ней опять же из девиц только что не очередь выстраивается». Говорят, что даже почтенные горожанки к ней тайком приходят не то подработать, не то распущенность свою потешить. Эти мысли навели Нину на скручивающие душу воспоминания. Поняв, что уснуть теперь не удастся, разожгла светильник, достала тунику, что требовала починки, села с иглой и ниткой поближе к свету. На дворе скрипнула калитка, послышались странные шаги. Будто идет кто-то тяжелый. Дверь вздрогнула под ударом. Нина подскочила. В голове мелькнула мысль, что за ней похитители пришли. Кинулась к висящему на крюке плащу, выхватила из вшитых в него скрытых ножи острый нож, в прошлом году подаренный Салихом. Рука ее дрожала, когда она проверяла засов на ведущей во двор двери. В дверь ударили еще раз, потише. Послышался сдавленный голос. «Нина, открой!» Узнав говорящего, аптекарша перевела дух, сдвинула засов и распахнула дверь. В темноте ночи белело знакомое молодое лицо, окруженное растрепанными светлыми вихрами. На щеке наливался багровым синяк. На спине у пришедшего виднелся не то куль, не то большой мешок. Нина не сразу поняла, что это человеческое тело. «Галактион, ты что это, по ночам?» Она осеклась, разглядев, кого он приволок. Тот, не отвечая, прошел в аптеку, аккуратно сгрузил на лавку парня в добротно разорванной по вороту туники. Нина торопливо положила нож на стол, поддержала голову принесенного, помогая Галактиону. Под носом у лежащего в беспамятстве запеклась кровь, губы распухли. Нина в испуге наклонилась к неподвижному телу, проверяя, дышит ли. «Жив он, Нина. Просто пил без меры, потом буянить начал. Ему не разобравшись, носовали. Я его в таком виде во дворец не могу вести Может, ты отвару какого дашь?» Лежащий на лавке всхрапнул, что-то пьяно пробормотал. Тяжелый винный дух поплыл по аптеке. Аптекарша разогнулась, кинулась к полкам, собираясь надобие и приговаривая. Ты, Галактион смерти моей, хочешь? Вломиться среди ночек к почтенной вдове, досупившимся до полусмерти наследником престола? Вот скажи, зачем мы с Гликерией тебя спасали? События описаны в первой книге «Яд империи» серии «Убийство в Византии». Чтобы ты потом нас в гроб загонял такими вот приключениями. Ну вспомнила. Твои вон приключения этому не чита усмехнулся Галактион. «Подумаешь, напился парень Допьяна, лучше скажи, что делать-то». «Лет ему мало, чтобы так напиваться, куда только охрана смотрела. Вот их точно подземелья и плети ждут. Что делать, говоришь?» «Бодейку со двора неси, будем его отпаивать и вино выгонять». Через пару часов обессиленный Роман II, василев Соправитель и Наследник Престола, Уснул на жесткой деревянной скамье городской аптеки. Роман II. Сын императора Константина VII и Елены Локопины, дочери императора Романа I. В 945 году был коронован отцом как соправитель. Нина, только сейчас заметив, что она в одной тонкой тунике, торопливо ушла в заднюю комнатку, набросила столу, увязала в платок волосы. Стола, туника которая называлась поверх исподней туники, и доходила до лодыжек. Вернувшись, распахнула дверь на двор, чтобы проветрить аптеку. Галактион сидел на сундуке, устало привалившись к стенке. Нина бросила на него взгляд, отметив, как он возмужал, поменялся. Несколько лет назад ее подруга Гликерия спрятала у себя сбежавшего из дворца раба, мальчишку по имени Галактион. Тогда Нина тоже помогала спасти парня. Позже, когда беглого раба простили за услугу императорскому семейству, исполнилась его мечта — он стал конюхом на ипподроме. С тех пор двух женщин, спасших его когда-то от жестокой участи, Галактион считал своей семьей, старался помогать, чем мог. Гликерия жила с батюшкой и вышла уже замуж, так что ее молодой конюх не опекал более а раз нина такая осталась одинокой он и решил видать что будет ей не то братом не то сыном и вел себя в аптеке порой как у себя дома и выговаривал ей как сестре и помогал чем умел приглядевшись внимательнее нина достала горшочек со от ушибов, намазала на кусок трепицы приложила к скуле галактиона парень поморщился шикнул отвел руку аптекарши Пойду я, Нина, попробую пробраться к Нофу, доложу, что Роман у тебя. Ноф, незаконно рожденный, бастард, греческий. Имеется в виду Василий Локопин, побочный сын императора Романа Первого. Он перехватил трепицу мозолистыми пальцами. Что произошло хоть? Расскажи сперва. Нина налила ему настоя на яблоках и корице. Я пока ему отвар похмельный приготовлю на утро». Она достала травы, разожгла очаг посильнее, поставила на огонь медный котелок с водой. Галаксион взял предложенную чашу, пошарил глазами по полкам, увидев завернутый в трепицу хлеб, по-хозяйски достал его, впился зубами в подсохшую корочку, плюхнулся на сундук и принялся рассказывать. Он в этот раз пошел гулять по городским кабакам с этим Цимисхием. Иоанн Цимисхий, аристократ из армянского рода Куркуасов, прозвище Цимисхий по армянски значит низкого роста. Около десяти лет спустя после описываемых событий станет императором Восточной Римской империи. Тот его вечно подбивает на пьяные подвиги. Сам-то ростом мал, а пить горазд. И не пьянеет. Они пошли смотреть опять на танцовщицу. Меня не взяли. Он с безразличным видом уставился в угол комнаты, где поблескивали боками глазурованные горшки со снадобьями. Что за танцовщица? У Ариста, что ли? Да нет. Есть в городе одна девица, Анастаса. Она сперва в таверны у своего отца плясала. А потом ее приглашать стали на пиры разные, в дома, в другие таверны. Больно уж искусно она в танцах, и собой хороша. Как же ее отец отпускает, обидит вдруг то. А с ней всегда ее кузен ходит, охраняет, здоровый, как верблюд. Молчит все время, может, не мой, не знаю. Ты не перебивай меня, Нина. Нина кивнула. Парень, глотнув настоя, продолжил. Так, значит, пошли они вдвоем, охрана, как обычно, за ними. А Иоанн, знай себе, подливает роману. И охранникам велел поднести. Те отказываются. А Роман уже набрался, приказал им тоже пить. А тут танцовщица этой цымисхи улыбаться начала. Крутила перед ним. Он споткнулся, глянул на Нину смущенно. В общем, Роман разозлился, схватил ее за руку, к себе потянул. Она руку вырвала, отбежала. А Кузан ее над Романом встал тут же. А тут цемисхи, что воробей, подскочил к этому верблюду и вцепился. Драться они начали. Крик поднялся, стражи к ним хватать то. Он только плечом чуть повел, они и попадали. А Роман встал и вышел. Все дракой заняты, на него и не посмотрел никто. Но я за ним и пошел. «Погоди, не пойму я. Ты ж сказал, тебя не взяли». Галактион поморщился. «Не взяли» да только нофта велел мне за романом приглядывать да и жалко мне его дурака он смущенно оглянулся на спящего цемиский хитрый вечно какие то козни устраивает вот я и пошел за ними по тихому в углу там сидел так если роман своими ногами ушел что потом то случилось он понимаешь из за этой танцовщицы осерчал он уже с ней не первый раз видится видать по сердцу она ему бывало что она станцует Роман за ней посылал, так она за стол к нему садилась. Сидели вдвоем, вели, смеялись, но она сразу ему сказала, что не продажная. Он и не спорил даже. А сегодня цемисхи этот. Что в нем девки находят, не пойму. Парень помолчал. Словом, ушел Роман в другой кабак, один. Напился еще больше, в драку полез, его с одного удара какой-то пьянчуга и уложил. Мне тоже пришлось там встрять. Но со мной ему не так легко было справиться, я аж трезвый. Да и на конюшне у нас при подроме хилых не держат. Оттуда-то я романа уволок, да побоялся сразу во дворец нести, а твоя аптека на пути оказалась». Нина вздохнула. «Ты до дворца-то один доберешься? Там уже верно переполох». «Доберусь. Переполоха, может, и нет. Он же часто так по городским тавернам гуляет». Наденет что попроще, стражникам тоже велит в одежду горожан облачиться. Раньше пьянствовал, блудливых девок привечал. Как эту Анастаса встретил, то попритих. Пьет меньше, не буянит, на девок других не глядит теперь. Галаксион открыл было рот, чтобы сказать что-то еще, но сжал губы. На щеках его появился румянец. Не дождавшись продолжения, Нина зевнула и промолвила. — Хорошо, ступай тогда. «Поутру приходи. Одного наследника отправлять пешком до дворца не дело. Я приду, не отпускай его одного». Проводив галактиона, Нина заперла двери, укрыла Романа своим теплым плащом и ушла в комнатку. Не снимая столы и платка, повалилась на лавку и уснула. Утром Нина открыла глаза, услышав стоны и бормотания. Торопливо перевязывая сбившийся за ночь платок, кинулась в аптеку. Роман сидел на лавке, упираясь в нее руками, тяжело свесив голову. Нина поздоровалась, склонилась перед наследником престола и соправителем. Роман взялся руками за голову, поднял на аптекаршу шумутный взгляд. Она подошла к столу, налила в чашу похмельного отвара, поднесла с поклоном. Пока роман жадно пил, Нина шагнула в свою коморку, подвязала столу, набросила мафори на голову. Вернувшись, забрала пустую чашу. Наследник огляделся, с трудом шевеля распухшими губами, произнес. «Нина, ты тут откуда? Я где?» «Ты великий, у меня в аптеке. Вчера, видать, винная мера велика оказалась. До дворца Галактион тебя нести не решился, принес ко мне полечить. Ты приляк. «Отвар скоро подействует. К тому времени и Галактион подойдет, проводит тебя». «Не помню, что было. Помню Анастасу, цемисхи там». Он замолчал, посмотрел на Нину. «Ты, Великий, что-то спросить хочешь?» Нина смотрела на него с жалостью. Она помнила, как увидела его впервые еще мальчиком чуть старше десяти лет с по-детски пухлыми губами и испуганным взглядом. Сейчас перед ней сидел стройный плечистый парень с отросшими кудрями, пробивающейся жидкой бородкой и обрамленными густыми ресницами глазами. Еще немного нескладный, но уже высокий, широкоплечий. Помятый с похмелья вид изрядно принижал величие наследника. Роман скривился. — Не называй меня великим. Мы не во дворце. Я разрешаю тебе звать меня здесь по имени. Он снова взялся ладонями за голову. Да еще отвару!» Нина протянула ему чашу. Роман выпил, проливая ароматную жидкость на тунику, вытер ладонью рот, посмотрел на Нину. Она смутилась. «Сказать что-то хочешь?» Осторожно произнесла, не смея назвать его по имени. «Если душу что-то гложет, ты поведай. Глядишь, легче станет». Дальше этих стен ничего не пойдет. «Спросить я тебя хочу, Нина». Он опустил взгляд. «Как простая девка-танцовщица может отказать наследнику престола, а потом завлекать какого-то там жалкого Патрикея? Чем я ей не годен? «Ты, Ве, на себя не греши. Ты красив, статен, доловок. Поведай мне про нее. Может, я и пойму, что с девицей-то творится». Она очень красива, и лицом, и статью, тонкая, легкая, как перышко. Когда танцует, глаз отвести невозможно. Смелая, разговаривает со мной, как с равным. Смеется все время, но не так, как продажные девки хохочут, а так, будто ей именно со мной весело. Не притворяется, не льстит. Я не раз с ней беседовал, а потом велел ей стать моей. Сказал, кто я. Она будто напугалась. Прошептала, что сейчас вернется, а сама сбежала. Роман отвернулся. Я не стал настаивать, все ждал, чтобы она сама себя предложила. А сегодня я пришел на ее танцы смотреть. Так она цемисхию все улыбалась, а на меня только раз и взглянула. «Велел, говоришь? Может, тебе спросить ее нужно было? Люб ли ты ей?» Парень задумался. «Зачем ее спрашивать?» «Разве несчастлив любой рамей сделать то, что ему прикажет Василевс?» «И Василевс по законам Божьим и человеческим живет. Не велит он мужу отдать ему жену, не отнимает дома у богатого или бедного. Отчего ж тебе не спросить девицу, что у нее на сердце?» «Да кто ж их спрашивает, девиц этих?» «Удивляюсь я на иных мужчин», — осторожно произнесла Нина. Вроде и умные, и на разных языках говорят, да книги читают. А все в толк не возьмут, что женщина тоже Господом создана. Душа у нее имеется, говорить она может, даже читать и писать многие обучены. Ты поговори с ней, глядишь и увидишь за красой и душу, и сердце. Другие-то девки только рады были. Да что просто таверные девки? «Мне вон хозяйка лучшего лупанария в городе свою воспитанницу предлагала». «Та правда, как увидела нас с Галактионом, так в беспамятстве упала. Он к ней еще кинулся зачем-то, к малохольной этой». «Это Дарью, что ли, тебе Ариста предлагала?» Нина схватилась за сердце. В голове забилась мысль, каково Галактиону было это увидеть. «Он ведь все еще любит ее. Нина это знала». «Да я не запомнила имя». «Мне другие девки теперь и вовсе не нужны. Хочу, чтобы Анастасу моей стала». Упрямо пробурчал он. Побеседу с ней. Ежели не люб, отступись. Не след тебе, Василевсу и наследнику, над девицами насильничать». «Не отступлюсь». Он посмотрел на Нину, покраснел так, что даже на лбу выступила испарина, опустил взгляд. «Не могу без нее ни спать, ни есть. Все думай о ней». Нина вздохнула. Перед ней сидел на деревянной лавке не Василевс-соправитель, не наследник трона Великой Империи, а молодой поникший парень, юноша, у которого есть все, о чем ни один горожанин даже мечтать не смеет, воспитанный своим строгим дядей Василием Нофом, великим Паракимомином. «Великий Паракимомин — главный спальничий, титул, жалуемый обычно евнухом». Часто Паракимомин исполнял обязанности главного министра. Эта должность была высшей среди тех, которые могли занимать евнухи. Подавленный величием своего ученого и мудрого отца императора, залюбленный и избалованный матерью, и несчастный от того, что танцовщица из городской таверны отказала ему в любви. От стука в дверь Нина вздрогнула, в панике взглянула на Романа. Сейчас обнаружит в ее аптеке наследника престола. Что делать-то? Как еще императрица на это посмотрит?» Из-за двери раздался недовольный голос Галактиона. «Нина, открой! Или опять со двора обходить?» Войдя, он озабоченно посмотрел на Романа, коротко поклонился. Бросил вопросительный взгляд на Нину. Она спросила. «Ты один, что ли?» «Нет». Он повернулся к наследнику. Ноф одного не отпустил, велел взять стражу. Но они в плащах, оружие спрятано. Мы проводим тебя, Роман». Наследник тяжело поднялся, махнул рукой Галактиону. «Подай мой плащ!» Повернувшись к Нине, понизил голос, пробормотал. «Забудь о нашей беседе. Не рассказывай о ней ни моей матери, ни Нофу. Поклянись, что не расскажешь». Торопливо перекрестившись, Нина кивнула. Меж тем Галактион развернул широкий мягкий плащ, набросил юному Василевсу на плечи. Кивнув Нине, Роман шагнул к двери. Галактион повернулся к Нине, зашептал. — Ты, Нина, ежели пойдешь во дворец сегодня, зайди на ипподром, сделай милость. Конь у нас приболел, мне твой совет требуется. — Да, здесь я ж коней лечить не умею. У вас на не небось, конский лекарь есть. Его и спроси. Есть у нас канавал, да только он, увидев больного коня, сразу велит под нож пустить. Он заразы боится, чтобы остальные животные не подхватили. А коня жалко. Нельзя его губить. Это ж золото, а не конь. Таких коней... Долго мне тебя ждать? Или вы еще не все городские сплетни обсудили? Раздался от двери капризный голос Романа. Нина кивнула конюху, прошептав, «Ступай, сегодня до полудня зайду». Оставшись одна, она устало выдохнула. Думала, что у нее дел сегодня полный мешок, а оказалось, что еще и кадушка с верхом. Едва успела причесаться на скорую руку да переодеться, чтобы во дворец идти, как прибежал Фока. Увидев его, Нина торопливо переставила кувшин с отваром подальше от края стола. Нескладный долговязый Фока стал осторожнее и внимательнее. Но хрупкие глиняные стеклянные кувшины словно приманивали его. «Как матушка?» — спросила Нина. Она принялась укладывать в корзинку кувшинчики и горшочки, обмотанные для сохранности тряпицей. «Да получше! Твой отвар помогает!» «Твой уже отвар-то! Сам же готовил!» Фока почесал затылок. «Сам! Да только без твоей науки все одно не сумел бы!» «И то верно!» — усмехнулась аптекарша. Дел у тебя сегодня будет много. Сперва измельчи корни марены, разложи сушиться. Потом надо будет истолочь в порошок, тогда попробуем краску приготовить. Может, получится подешевле, чем из червей-то. Тогда и горожанкам попроще можно будет помады покупать. Марена против червей сильно дешевле. Имеются в виду кошенильные червецы, насекомые из надсемейства Кокуидеа. И самых которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя кармина. Подмастерью молча кивнул, Нина продолжила. «А потом ступай в лавку мясника к Ираклию. Я у него желчи бычий просила Давича. Обещал приберечь. Заплати, не торгуясь». Она выложила монеты на стол. «А потом в гавани купи плоских ракушек у мальчишек и смотри, чтобы жемчужное ложе было заметное». «Постарее, потолще ракушки бери. Отмой их хорошенько и разложи сушиться». «А ракушки тебе зачем?» «Потом расскажу. В императорской библиотеке интересный список нашла. Хочу попробовать». Фока вздохнул. «Счастливая ты, почтенная Нина. И во дворец ходишь, и в библиотеке там книги читаешь». Нина глянула на него. «Счастье, когда родные рядом, живы и здоровы. Только это цены не имеет». Все остальное — суета и хлопоты. Она накинула мафорий, потянулась было за зеркалом. «Ой, забыл тебе сказать, говорят, женщины в городе пропадают», — вдруг выпалил Фока. «Давай-ка я тебя провожу до дворца. К матушке соседка зашла да и поведала. А матушка наказала тебя одну никуда не отпускать». Замерев на мгновение, Нина повернулась к подмастерью. С этим ночным визитом Романа она и позабыла про пропавших девиц. «Не надо провожать. Я сейчас по Мезе прямо к ипподрому пойду», — Галактион просил заглянуть на конюшни, а оттуда прямиком во дворец. «Уж с главной-то улицы города меня не похитят, поди. А на завтра, если в вечеру буду возвращаться, то стражника найму». Подмастерье упрямо наклонил голову, но Нина отмахнулась и вышла.